Часть седьмая. Цели полагания. Глава первая. Ведем прицельный огонь. Вашей команде всегда нужна четкая цель. Всей команде и каждому ее участнику по отдельности. Вы должны собрать в единое целое все задачи и проекты и постараться выделить цели, к которым вы идете. Однажды мне довелось попасть в команду, которой была назначена дата релиза продукта. Причем это была не какая-то условная дата для мотивации сотрудников. На день X была назначена пресс-конференция по поводу запуска. Я попала в команду под конец большого этапа работ, и мне нужно было быстро понять, кто чем занят и успеем ли мы к дедлайну. Каково же было мое удивление, когда я начала выяснять, чем заняты люди. Один из разработчиков писал инструмент для автоматизации некоторых сопутствующих процессов, не сильно влияющих на успех проекта. Кто-то из дизайнеров отвлекся и по просьбе смежной команды решил набросать интересный интерфейс. Команда так долго шла к цели, что забыла, какова, собственно, цель. Мало просто поставить цель. Важно постоянно о ней напоминать и проверять, все ли усилия коллектива направлены в нужное русло. Умение привести команду к результату — важный навык Тимлида. Вот слова одного из руководителей. «Команду сильно драйвит результат». Все собрались тут просто поработать, но все на самом деле хотят чего-то достичь. И важная добавочная ценность руководителя — способность ставить цели и гарантировать их достижение. Если вы не будете постоянно напоминать о цели, ваша команда разбрядется, как куча котят. Каждый найдет себе небольшую задачу по душе, и вы рискуете не доделать проект в срок. Разработчики почти наверняка напишут пачку скриптов по автоматизации чего-нибудь. сделают кучу рефакторингов и начнут думать о том, как бы выпустить весь этот код в open source, чтобы прославиться. Никогда не забуду, как во время авральной работы над проектом дизайнер показал мне, на что он потратил два дня. Он хотел сделать иконку для экрана с ошибкой анимированной и два дня решал эту важную проблему. Если вы не понимаете, к чему идете, часть сотрудников может решить, что проект не такой уж важный. Это особенно опасно, когда участники задействованы сразу в нескольких проектах. Выиграет тот менеджер или руководитель, который будет более активным. Не менее важно заранее обговорить необходимое качество работы и то, как она будет приниматься, иначе в итоге команда гордо представит вам нечто, сделанное в срок, с невероятной пунктуальностью, но совершенно непригодное для запуска. В таком результате нет ее вины. Как правило, люди искренне стараются сделать все хорошо, просто не понимают, какова нижняя планка качества. Или они могут потратить много сил на вылизывание деталей, которые на самом деле не имеют значения. Постарайтесь заранее очень понятно объяснить, что именно вы считаете выполненной работой, и постоянно об этом напоминаете. Помимо прочего, ясно поставленная цель служит хорошим мотиватором. Иногда люди могут делать какие-то талантливые вещи даже не потому, что считают их полезными, а просто потому, что вы им поставили такую цель».